Глава 7. Исцеление болезней, являющихся следствием влияния других людей. Все люди влияют друг на друга, и это нормально. Дорогие, крайон приветствует вас. Мы счастливы говорить с вами и благодарны вам, ведь именно вы делаете возможными наши встречи. Никогда прежде в истории человечества, Вы не собирались все вместе, чтобы внимать словам Духа. Никогда прежде на Земле не было такого количества людей одновременно, которые хотели и могли бы слушать то, что говорит Дух. Вот так, как говорю сейчас я через мою посредницу и многих других посредников на планете Земля. Их сейчас становится все больше и больше тех, кто добровольно берет на себя роль посредников или каналов, передающих информацию отсюда с нашей стороны завесы. И если бы вы знали, как мы ликуем, когда видим, как собираются люди, все больше и больше людей день ото дня, чтобы воспринимать эту информацию, вы, человечество, просыпаетесь для контактов с миром Духа, миром божественных энергий вы открываетесь своей божественной природе это счастье дорогие счастье и для вас и для нас и конечно очень большие перемены происходят в жизни каждого кто внимает этой информации подчас вы видите что привычные для вас правила которым вы следовали в своей жизни больше не работают потому что не способствуют вашему духовному развитию, росту вашей божественности. Подчас вы видите, что ваши способы общения друг с другом, еще недавно воспринимавшиеся вами как норма, требуют пересмотра, потому что больше не работают вам во благо. Дорогие, от ваших взаимоотношений зависит ваше здоровье. Вы знаете это? Безусловно, знаете, но вы можете даже не догадываться о том, какое количество ваших болезней на самом деле не ваши, а обусловлены влиянием других людей. Сегодня мы будем говорить о том, как устаревшие способы общения друг с другом заставляют вас болеть. Сегодня мы будем говорить о необходимости пересмотра и изменения этих способов общения. Да, сегодня мы будем говорить о таком явлении, как болезни, индуцированные другими людьми, точнее являющиеся следствием влияния энергии других людей. Сразу хочу вас предупредить. Такое явление, как влияние людей друг на друга, не должно становиться для вас поводом обвинять других людей в их нежелательном влиянии на вас. О, дорогие, я хорошо знаю, как вы все еще подвержены чувству вины, необоснованному, навязанному вам чувству вины, навязанному теми людьми, которые хотели подчинить вас своей власти. Чувство вины — это механизм управления вами, дорогие. Именно поэтому... Оно прививалось вам тысячелетиями. А там, где присутствует чувство вины, там и привычка обвинять других. Вы понимаете, что эти старые механизмы взаимодействия людей друг с другом не работают вам во благо. Вы понимаете, что в новых энергиях планеты Земля уже нет места чувству вины, обвинению в чем бы то ни было себя и других. Чувство вины – не божественное чувство, дорогие. Оно неуместно для вашей обновляющейся природы, для вашей возрождающейся божественности. Поэтому я прошу вас отойти от устаревшей привычки искать и находить вокруг вас врагов, виноватых, желающих вам зла. Даже когда вы обнаружите у себя болезни, спровоцированные влиянием других людей, пожалуйста, помните, эти люди не виноваты перед вами. Причины ваших болезней не в том, как эти люди себя ведут, а лишь в том, как вы реагируете на этих людей. Вы поняли? Ваша реакция – вот что включает механизм передачи болезней, от одного человека к другому. Предоставьте другому право вести себя так, как он хочет, и быть таким, какой он есть. Не несите ответственность за него и его поведение. Несите ответственность только за себя и за то, как вы реагируете на него и его поведение. И тогда все изменится для вас, как по волшебству. Вы не можете отменить тот факт, что все люди влияют друг на друга. Это нормально и естественно. Это часть человеческой природы. Постарайтесь отключить ваши прежние реакции, которые диктуют вам «он плохо на меня влияет, значит он плохой» или наоборот «он хорошо на меня влияет, потому что он хороший». Ах, дорогие! В новой реальности планеты Земля уже нет места для разделения всего и вся на хорошее и плохое, черное и белое, доброе и злое. Вы даже не представляете, как далеко вы вместе с вашей планетой ушли от этой двухмерной реальности, где преобладают лишь две краски. Но вы по привычке все еще видите лишь эти две краски, не так ли? Да, ваши привычки бывают так сильны, что заслоняют от вас изменившуюся реальность. Вы не видите, что реальность изменилась. То, что еще вчера казалось вам плохим, оказывается хорошим и наоборот. В том, что казалось вам глухой тьмой, вдруг вспыхивает свет — То, что притворялось светом, оказывается тьмой, и то и дело вы не можете вынести однозначной оценки окружающим вам явлениям, потому что трудно выделить в них добро и зло. Все слишком перемешалось и постоянно меняет краски и оттенки, перетекает одно в другое. Это новая реальность, дорогие. Потому не спешите ставить плюсы или минусы тому, что вы видите вокруг. Все происходящее с вами и вокруг вас уже вне оценок, вне категорий, вне плюсов и минусов. И ваше влияние друг на друга в том числе. Вы знаете, почему вы влияете друг на друга. Потому что вы, человечество, представляете собой единый организм. Вы члены единой божественной семьи, и в этой божественной семье все связаны друг с другом точно так же, как клетки организма связаны общей нервной системой, общей кровеносной системой. Вы соединены невидимыми нитями коммуникации, по которым сигналы от одного человека к другому передаются практически мгновенно. Именно этим объясняются явления телепатий, экстрасенсорики. Именно этим объясняется то, что вы можете безошибочно чувствовать состояние, настроение друг друга, иногда даже на расстоянии. Именно этим объясняется то, что так заразительны для вас смех и слезы, горе и радость. Именно этим Объясняется то, что вы способны сопереживать друг другу. Вы сами можете решить, каким влиянием поддаваться, а каким нет. Тот факт, что вы влияете друг на друга, отменить невозможно. Но вы можете осознанно подойти к этому явлению. Вы можете начать сами решать, каким влиянием вы будете поддаваться, а каким нет. Почему возникают болезни, обусловленные влиянием других людей? Потому что вы неосознанно поддаетесь дисбалансу других людей. Когда вы встречаете сбалансированного, гармоничного человека, вы ведь тоже поддаетесь влиянию его гармонии, его равновесия, его света и чувствуете себя заметно лучше. Потому что он показывает вам пример, как держаться в божественном центре, и вы следуете этому примеру. А если вы встречаете человека, пребывающего во власти диссонансных энергий, и тоже впадаете в этот диссонанс, это значит лишь то, что вы добровольно предоставили себя в распоряжении этого человека. И болезней, точнее диссонансных энергий, носителем которых он является. В этот момент вы отступаете от своей божественности. Вы позволяете себя выбить из вашего божественного центра и таким образом выходите из-под защиты божественных энергий. Из-за этого вы открываетесь влиянию других диссонансных энергий, исходящих от другого человека. Человек, являющийся носителем диссонансных энергий, влияет на вас не обязательно потому, что хочет вам вреда. Чаще всего он влияет на вас невольно, он влияет на вас неосознанно. И только от вас зависит, поддаваться или нет этим влияниям. И даже если он сознательно хочет вам вреда, Он все равно ничего не сможет с вами сделать без вашего на то молчаливого разрешения. Дорогие, научитесь внимательно относиться к себе, к своему состоянию и отслеживать, когда, почему и как это состояние меняется. Вы сможете заметить, что иногда ваше состояние меняется вообще безо всяких видимых причин. В вашей жизни все осталось, как было. Никаких неприятностей не произошло. Просто вы пообщались с каким-то человеком, и вам неожиданно стало нехорошо. Бывает такое, не так ли? Если во время или после общения с каким-то человеком вы начали чувствовать себя хуже, значит вы приняли на себя его диссонансные энергии. Эти диссонансные энергии могут стать толчком к болезни. Часто это бывает та же болезнь, что у человека, чьи энергии вы приняли на себя. Возможно, у него больное сердце, есть вероятность, что сердце заболит и у вас. Это индуцированная, то есть привнесенная извне, не ваша болезнь в чистом виде. Дорогие, такое часто происходит среди родственников а также близких друг к другу людей. Вы можете замечать, что у вас нередко встречаются одни и те же болезни и симптомы. Например, склонность к головной боли проявляется сначала у одного, а затем у тех, кто относится к нему как к близкому. Или нога начинает болеть у одного члена семьи, а затем без видимых причин, Это же боль возникает у других. Вы переживаете друг за друга, дорогие. Вы думаете, дух не в состоянии понять этого? Нет, дорогие. Духу понятны ваши чувства, чувства близости и сопереживания. Но, пожалуйста, постарайтесь найти эту тонкую грань между сопереживанием, сочувствием, пожеланием добра близкому. И принятием на себя его диссонансных энергий поверьте принимая на себя его болезни вы ничем не помогаете ему а напротив вредите и не только себе но и ему вместо одного больного вы получаете двух больных кому от этого лучше никому потому что оставаясь здоровым вы можете помочь своему близкому Остав из ложно понятого сочувствия таким же больным вы уже вряд ли поможете кому бы то ни было, так как помощь нужна будет уже вам. Дорогие, пребывание в вашем божественном центре вот что поможет вам оставаться любящим и сочувствующим, но при этом не принимать на себя чужие болезни. Любите своих близких безусловной божественной любовью. Эта любовь дает им силы и поддержку, но при этом не отнимает силы у вас и не открывает вас для воздействия диссонансных энергий. И никогда ни при каких обстоятельствах не забывайте важного правила. Вы пришли на землю, чтобы реализовать здесь свой дух, свое божественное «Я». Значит, вы отвечаете в первую очередь за себя. Значит, вы и ваше божественное «я» должны быть для вас на первом месте всегда и везде. Это не эгоизм, дорогие. Это лишь следование естественным законам Вселенной, согласно которым нет ценности выше Бога и того божественного начала, которое вы носите в себе и которое вы должны раскрыть и реализовать в материальном мире. Из-за того, что человечество долгие века было далеко от этих божественных истин, многие из вас привыкли приносить в жертву свою истинную суть и потребности своего духа ради потребностей и желаний других людей. И еще раз повторяю, вы не делаете этим лучше ни себе, ни другим. Поэтому, когда вы видите страдания другого, Не торопитесь сами начать страдать. Когда вы видите боль другого, не торопитесь брать на себя эту боль. Оставайтесь в своем божественном центре, который не знает боли и страданий. Только так вы сможете и посочувствовать с другому, оставаясь при этом в безопасности и помочь ему, не отдавая свои силы. Ваши силы нужны вам. Они принадлежат вам, отдавая их другому. Вы не только обессиливаете себя, вы, как ни парадоксально, обессиливаете и другого. Отдавая ему свои силы, вы демонстрируете ему, что собственных сил у него нет, что сам себе он помочь не в состоянии. Но это не так. У каждого человека есть запас сил, чтобы помочь самому себе». Помогите другому поверить в себя и в свои силы, покажите ему своим примером, как можно оставаться в своем божественном центре и не отдавать себя боли и страданиям. Так вы окажете другому неоценимую услугу, тогда как, отдавая ему свои силы и беря на себя его страдания, вы не только не поможете, но повредите ему не говоря уже о том, что вы повредите себе. Перестаньте поддаваться чужому дисбалансу, и вы сможете исцелиться почти мгновенно. Дорогие, у меня для вас хорошая новость. Болезни, которые вызваны влиянием других людей, исцеляются очень легко, почти мгновенно, потому что у них нет глубоких причин. Их причина лишь одна. Она состоит в том, что вы добровольно передаете себя в распоряжение других людей. Таким образом, вы лишаете себя части энергии, поддерживающей ваше здоровье. Если вы отдаете себя в распоряжение чужим диссонансным энергиям, чужому дисбалансу, ваше самочувствие ухудшается, ваше здоровье страдает. Но ваше самочувствие, мгновенно улучшится если вы перестанете это делать просто обратитесь к своему духу и скажите я со всевышним и больше ни с кем я больше не предоставляю себя в распоряжение другому человеку я больше не предоставляю себя в распоряжение его дисбалансу и его болезням я предоставляю себя в распоряжение. Своего божественного Я, я предоставляю себя в распоряжение исцелению и здоровью. Тогда вы удивительным образом, на самом деле естественным образом, но вам поначалу это может показаться чудом, избавитесь от тех недугов, от которых страдали, возможно, долгие годы, даже не подозревая, что это не ваши недуги. Тогда вы сможете понять, что на самом деле переняли их от других людей, просто подвергнувшись индукции с их стороны, вернее, позволив им повлиять на себя. И еще раз прошу вас, не вините других людей в том, что вы как инфекцию подхватили от них какие-то болезни. Если вы будете их винить, то будете продолжать оставаться связанными с ними на эмоциональном уровне, и не сможете избавиться от болезней. А если чувствуете обиду или желание обвинить другого, быстро напомните себе, этот человек не виноват, ведь он сам страдает от собственного дисбаланса. Возможно, всем своим поведением он предлагает вам присоединиться к его дисбалансу. Он предлагает вам перенять его болезнь. Но он не может вас заставить это сделать, если на то не будет вашего согласия. У вас достаточно силы и воли, чтобы не соглашаться на это. Это сила и воля вашего божественного «Я». Просто будьте в божественном центре. Просто будьте предоставлены вашему божественному «Я», а не кому-то или чему-то другому. И тогда вы будете оставаться собой, и тогда вы сохраните свою силу и свое здоровье, и тогда вы будете защищенными от любого дисбаланса, что бы ни происходило вокруг и кто бы ни находился рядом с вами. Собственно, все, чему вы учитесь, и все, чему вам надо научиться, это пребывать в вашем божественном центре. Это требует работы, дорогие. Этому невозможно научиться мгновенно, хотя вы можете попросить у Бога показать, как это ощущается, и вы мгновенно ощутите это. Но чтобы это стало вашим постоянным состоянием, вам придется тренироваться снова и снова воспроизводить это состояние. Этот навык, как и любой навык, поддается тренировке, и по мере тренировок, Вам будет все легче и легче оставаться в вашем божественном центре. Наступит момент, когда это станет вашим обычным, привычным, естественным и постоянным состоянием. Дорогие, вы уже заметили, что каждая наша встреча – это не только обмен информацией, но еще и сеанс исцеления. И сегодня не исключение. Я хочу, чтобы процесс исцеления начался, и чтобы по его окончании многие из вас ощутили, что от вас ушли те болезни, которые были индуцированы влиянием других людей. Пространство исцеления вокруг вас уже создано. Пожалуйста, примите его энергией. Энергией, которая словно потоки чистейшей воды, Просто вымывают из вас все чужое, весь дисбаланс, который был подхвачен вами от других людей, от их диссонансного влияния. Диссонанс уходит из вашего организма и из вашей энергетической системы. Уходят все чужие влияния, все то, что является не вашим, но вредило вам. Вы возвращаетесь в свой божественный центр. И буквально купайтесь в энергиях здоровья. Пусть свершится исцеление. Крайон делает паузу на две минуты, предлагая слушателям окунуться в чистейшие потоки энергии исцеления. Автор. Мы очень любим вас, дорогие. О, как прекрасно сияете вы сейчас. Я счастлив видеть. Что от вас ушел дисбаланс, что в ваших аурах появились новые цвета, прекрасные цвета здоровья. Я хочу, чтобы вы сохранили это чудесное сияние, когда уйдете отсюда, или отложите аудиокнигу и начнете заниматься своими обычными делами. Вы, сияющие ангелы, дорогие, несите свое сияние в мир». Делитесь им со всеми, кого встретите. И тогда вы будете исцелять одним своим присутствием, и тогда вы избавите других от болезней, и вам не нужно будет для этого брать на себя чужой дисбаланс. Будьте олицетворением гармонии, равновесия, света и любви, где бы вы ни находились и что бы ни делали, а мы, ваша божественная семья, Всегда готовы прийти вам на помощь, поддержать вас и поделиться божественным светом из вашего небесного дома. С любовью к район. Практика. Упражнение 1. Аффирмации для освобождения от чужих негативных влияний. Произносите эти аффирмации тогда, когда чувствуете, что ваше состояние и настроение ухудшилось вследствие общения с другими людьми. Неожиданное и беспричинное ухудшение настроения – верный признак, что вы заразились чем-то дисбалансом. Аффирмации помогут освободиться от него и вернуть гармонию в ваше состояние. Эти аффирмации можно произносить как вслух, так и про себя, в зависимости от ситуации и обстановки. Можно мысленно проговаривать их и в процессе общения с человеком, который передает вам свой дисбаланс и заражает вас диссонансными энергиями. Здесь и сейчас я возвращаюсь в мой божественный центр.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 Разрыв диссонансных связей. Выполняйте это упражнение тогда, когда чувствуете, что впали в диссонанс, душевный или физический, или и тот, и другой, после общения с кем-либо. Это поможет вам восстановить нормальное гармоничное состояние и избавиться от болезней, связанных с ним, а также предотвратить возможное появление болезней. Помогает это упражнение и в том случае, если диссонансное состояние связано с каким-то общением в прошлом, независимо от того, продолжается это общение по сей день или нет. Найдите возможность уединения, чтобы вам никто не мешал. Создайте себе уютную, комфортную обстановку и устройтесь поудобнее. Закройте глаза, дышите ровно и размеренно. Мысленно переместитесь в ваше комфортное и защищенное целительное пространство. Расслабившись и успокоившись, соединитесь с вашим божественным центром. Представьте, что вы находитесь в луче света, который представляет собой энергию любви и света Бога. Почувствуйте себя защищенным, оберегаемым, любимым. Затем представьте, что перед собой, но не очень близко, а на некотором расстоянии, вы видите человека, под чьим воздействием вы начали ощущать себя дискомфортно, ухудшилось ваше настроение или мучают навязчивые мысли об этом человеке, мысленно вы продолжаете диалог с ним, у вас появились негативные эмоции, связанные с этим человеком, Вы потеряли уверенность в себе после общения с ним и, или появились симптомы физического недомогания. Мысленно направьте этому человеку любовь и свет Бога. Представьте, что эти энергии, как коконом, окружают его. Никакие диссонансные энергии сквозь этот кокон не могут проникнуть от него к вам. Мысленно. Обращаясь к этому человеку, скажите, «Я желаю тебе добра, я желаю тебе любви и света, я больше не предоставляю себя в твое распоряжение, я больше не предоставляю себя твоему дисбалансу, я оставляю твои диссонансные энергии тебе, чтобы ты сам их отработал. Это не мое, мне это не нужно». Я предоставлен в распоряжение только любви и свету Бога, а тебе предоставляю идти своей дорогой. Теперь представьте, что между вами и этим человеком встает стена холодного фиолетового пламени. Пламя очень быстро разрастается и заслоняет все пространство перед вами. Вы видите, как в этом пространстве Охваченным фиолетовым пламенем тут и там происходят вспышки словно маленькие взрывы это сгорают все те диссонансные энергии которые связывали вас с этим человеком взрывы постепенно становятся все реже затем прекращаются совсем и пламя постепенно утихает когда стена пламени исчезает Вы видите, что этого человека уже нет перед вами. Еще немного подышите спокойно и размеренно, и оцените свое состояние. Улучшилось ли оно? Вызывает ли этот человек по-прежнему какие-то эмоции? Если да, через некоторое время повторите упражнение, не обязательно в этот же день, можно на следующий. Повторяйте это упражнение столько раз, сколько потребуется, чтобы ваше внутреннее равновесие восстановилось, а этот человек перестал вызывать негативные эмоции, навязчивые мысли и так далее. Но только обязательно делайте перерывы между повторами и не выполняйте упражнение больше трех раз в течение дня, а на саму визуализацию пламени, Затрачивайте не более двух 3 минут подряд. Хотя фиолетовое пламя не истощает ваши энергии, а напротив усиливает их, при этом очищая, все же сами усилия, потраченные на визуализацию, могут привести к утомлению, если вы переусердствуете. Обратите внимание, человеку, с которым вы разрываете диссонансные связи, Фиолетовое пламя ни в коей мере не может повредить, а, напротив, пойдет на пользу, как и вам».